Государыня Катерина Алексеевна, напротив, всех поражала необыкновенную грустью. Во все время празднества она почти ничего не пила, ни на кого не поднимала опухших и покрасневших глаз, казалась робкую, какую-то запуганную. Точно так же невесело смотрел и ее любимый камер-юнкер Велим Иванович. Поздно вечером, или вернее ночью, для потехи обывателей на берегу Невы против царского дворца сожжен был великолепный фейерверк с букетами и снопами всевозможных световых огней. Ярким светом озарилась вся окрестность, берег, царский дворец и Троицкая церковь. Потешные огни вливались блестящими волнами в церковь, эффектно отражаясь на иконных окладах и странно играя на бледном лице царевича, с его охладевшую скорбную улыбку. Отпраздновав Полтавскую Викторию и Тезоименидство, 30 июня совершили и торжественное погребение тела царевича Алексея Петровича. В четыре часа пополудни приехало в Троицкий собор духовенства. Три митрополита, шесть епископов, архимандриты, священники и ромонахи и ризничие всех столичных церквей – с причтами и певчими. Светские государственные чины, министры, сенаторы, генералы, штаб и обер-офицеры гвардии, их жены и все знатные бывшие в столице. А в седьмом часу прибыли пешком из дворца государь и государыня. По входе в церковь их величеств митрополит Рязанский Стефан со сослужении с прочими митрополитами, епископами и архимандритами, начал совершать отпивание тела по обыкновенному установленному чину, во время которого при пении стиха зрящими мя безгласно» происходило прощание с усопшим сначала духовенства, потом их величеств целованием лба царевича и потом всех присутствующих целованием его руки». Государь простился холодно и торжественно, Государыня плакала. По окончании Литии наглухо закрытый гроб понесли из Троицкой церкви стольники и именитые дворяне в числе двадцати четырех человек, сменявшихся между собою в крепостную соборную церковь Петра и Павла, назначенную быть усыпальницей царского дома. Церемониал перенесения — подробности определялся царским указом. Впереди процессии несли икону, за которую шли певчие, а потом священники и романахи, архимандриты, епископы, митрополиты, протодиаконы и диаконы с кадилами. За духовенством непосредственно следовал гроб, позади которого шел государь, имея за собой генерал-фельдмаршала светлейшего князя Александра Данилча министров, сенаторов и прочих высоких персон. За государственными чинами следовала государыня, имея позади знатный женский штат. По прибытии кортежа к притвору крепостного собора храма, гроб с пением установленных стихов опустили в приготовленное место у задних дверей, на левой стороне, близ могилы кронпринцессы Шарлотты. Все было чинно и торжественно точно так же чинно прошел ипоминальный обед всех участвовавших в церемонии, в тех же деревянных губернаторских хоромах, куда первоначально было перенесено из камеры тело царевича. От дня погребения в течение шести недель у гробницы Алексея Петровича читался псалтырь и продолжалось дежурство знатных петербургских дворян с переменами по четыре человека. Афроси не было на похоронах Алексея Петровича, с которым она видалась после выезда из Рима в октябре прошедшего года, за исключением принужденного свидания на очной ставке в Петергофе, при царском допросе и при обстоятельствах, самых невыгодных для царевича. Восемь месяцев разлуки для сердца каждой молодой женщины — такой долгий срок, в котором испытывают крушение привязанности даже с очень глубокими корнями.